Шаплен вернулся назад и пересек бульвар Бомарше. Дошёл до улицы Шменвер, до бульвара Вольтера, площади Леона Блюма. Мороз всех разогнал по домам. Остались лишь асфальт, уличные фонари, да горящие кое-где окна, такие уютные и тёплые, что у него защемило сердце. Он перебирал в уме свои недавние открытия. Исчезнувшие женщины, посещавшие вечеринки у Саша,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 Мужчина навалился на него сзади. Шаплен выбросил назад локоть и отшвырнул противника на стальные тросы перил. Арно ни на что особенно не рассчитывал, но леера загудели, словно струны арфы. Этот звук подсказал ему одну идею. Он развернулся и схватил ошеломлённого подонка за воротник, просунул его голову между тросами и сдавил глотку, как кичисты, которых он видел по телевизору, пережимают канатами ограждения горла противника.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 Дыхание перехватило, сердце больше не билось. Он ничего не видел. Сжав гениталии руками, словно пытаясь вырвать из них боль, Шаплен навзничь повалился на лестницу. Он обо что-то ударился головой, покатился по полу. На затылок посыпались тюбики и кисти. Стойка! Схватившись за неё рукой, он сумел подняться, при этом едва не сбросив всё, что на ней стояло. Он обернулся.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 Сидя на полу, он схватил открывшуюся бутылку, нащупал тряпку, пропитал ее олифой и с энергией отчаяния принялся тереть концы один от другой. Тень вновь надвигалась на него, шаплен тёр, не переставая, ощущая возрастающий жар между ладонями. В тот самый миг, когда мужчина набросился на него, ткань вспыхнула, осветив ярким белым светом окружающее пространство — Ослепленный Шаплен наугад ткнул тряпкой в лицо или горло нападавшего. На том тут же загорелась куртка. Он отступил, упал в лужу олив и куда мгновенно перекинулось пламя. Громила отчаянно забил конечностями, словно охваченный огнём паук. Шаплен поднялся и схватил длинную кисть, чтобы проткнуть противнику глаза или виски. Он уже ринулся на него, когда чья-то рука вцепилась ему в волосы и почувствовал ледяное прикосновение дула к своему затылку. Ощущение прохлады было даже приятным. «Будет валять дурака, но-но!» Электрический свет залил разгромленную студию. Это были не просто следы драки. Здесь со стервенением что-то искали. Каждый из закоулок в лофте вывернули наизнанку. Шаплен замер и увидел первого нападавшего, распростертого на полу. Он уже не пылал, но над ним поднимался чёрный дым, достигавший металлических конструкций на потолке. В лофте нечем было дышать. Его схватили за воротник и подтолкнули к барному табурету, одному из немногих устоявших после разгрома. Шаплен наконец повернул голову и увидел противника номер два. Ещё молодой, тощий как жерц, он буквально тонул в своём коричнево-кожаном бомбере. В правой руке он держал полуавтоматический пистолет. Лицо под сальной прядью волос было тонким, правильным, едва ли не ангельским, но кожа изрыта шрамами от угрей. Из-за странно приподнятых уголков губ казалось, что с его лица не сходит улыбка. Глубоко посаженные глаза мигались невероятной скоростью, словно у змеи или ящерицы. «Рад тебя видеть!» Он говорил со славянским акцентом. Шаплен понял, что эти ребята были из тех клиентов, которым он звонил днём. Ответить он не мог. Ему едва удавалось дышать. Так его трясло. Человек со змеиными глазами что-то приказал второму, всё ещё не угомонившемуся. Похоже, велел ему прекратить дымиться и гореть. Тот сбросил куртку, бешено затоптал её ногами и направился к кухонным раковинам. Сунул голову под кран с холодной водой, затем открыл застеклённую дверь студии. Сомневаться в том, кто такой его шеф, не приходилось. «Правда рад тебя видеть?» Его слова сочились иронией. Шаплен подумал, а не собирается ли он пристрелить его прямо здесь, сию секунду, просто смеха ради. Оружие, которое тот держал в руке, Напомнил ему его собственный глок. Такой же короткий ствол, квадратная спусковая скоба, и тоже не из металла, а из какого-то специального материала. Под стволом он заметил кронштейн, чтобы закреплять фонарик или лазерный прицел. С кем же он связался? Пытаясь выиграть время, Шаплен спросил на удачу. «Как вы меня нашли?» «Ты сам ошибаться. Звонила Марс Городского». «Защищённый, но нам легко узнавать твой адрес». Говорил он на ломаном французском, слабым, тонким голоском. Произносил слоги, как плохо смазанный механизм. Арно звонил с городского всего-то один раз. Каким-то славянам и речь шла о некоем Юсефе. Сомневаться нечего, это он и есть. Второй — тот, что на него напал, а Марс, которым он говорил по телефону.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 «Путешествовал». Ни малейшей реакции. Лицо Юсефа казалось вырезанным из камня. Рытвина от угрей, будто выжженной кислотным дождем. «Где?» «Не знаю. Я потерял память». Юсеф издал смешок, походивший на воркование. Глаза моргали все с той же бешеной скоростью. Щелк-щелк-щелк. Словно секундная стрелка, бегущая в обратную сторону. Шаплен продолжил свою игру. Своими россказнями он рассчитывал удержать Юсефа от насилия. «Клянусь, я попал в аварию. Коллегавым? Будь так, я бы сейчас с тобой не разговаривал. Если только ты нас не сдал. Ну, тогда бы ты сейчас меня не слушал». Юсеф снова рассмеялся. Под завесой своей сальной пряди держался он как-то странно. Слишком прямо. Слишком напряженно. Словно вместо сухожилий и позвонков у него были металлические штыри. Вернулся его напарник. Лицо все в пузырях от ожогов. Половина черных волос обгорела, но не похоже, чтобы он что-то чувствовал. Амбал ростом больше метра восьмидесяти. Шаплену даже не верилось, что он так долго ему противостоял. Казалось, тот ждет одного — завершить то, что начал на лестнице. «Но-но, говоришь, складно. Но теперь нам вернуть то, что должен». Сомнений не оставалось. Но-но наверняка зажал наркотики или деньги за эти наркотики, или и то, и другое. Возможно, все это спрятано в лофте. А может, приступ случился с ним как раз тогда, когда он должен был их поставить? Чудо, что он все еще жив». Шаплен из последних сил сохранял хладнокровие. «Вытянуть как можно больше сведений о самом себе, прежде чем эта встреча обернется сеансом пыток». «Я не гоню, Юсеф». «Тем лучше. Более икод негу никод». «Лучше поздно, чем никогда, сербо-хорватский». «Товар где? О штрафных думать потом». Он рискнул назвать его по имени. Человек-щелчок, в самом деле Юсеф. Он узнал еще кое-что. Товар, наркота. Шаплен отбросил предосторожности. «Как мы познакомились?» Он взглянул на Юсефа. Тот усмехнулся в ответ. «Ты стать совсем глюб, но-но, дурак, сербо -хорватский. Я тебя тащить из канава, парень». «Ты это о чём?» «Когда я тебя нашёл, ты быть паршивый пёс», — он сплюнул на землю. «Кусок дерьма. Нет документы, не знать откуда, никакого дела. Я тебе всему учить». «Чему?» Йосеф приблизился. Лицо у него застыло. Шутки кончились.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 Кланы, группы, сети, заплатившие ему за паспорта, удостоверение личности, разрешение на проживание, кредитки, но так ничего и не получившие. Завтра будут, пообещал он, не задумываясь о последствиях. Юсеф отпустил его и дружески похлопал по плечу. Лицо его слегка оттаяло. Камень превращался в смолу. Круто! Но без глупостей. А Марс следить.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 Недоверие разливалось в воздухе, как опасный токсин. Время от времени босняк слегка кивал головой. Наконец он продиктовал цифры по-французски и добавил таинственное «глуп». Шаплен догадался, что это ругательство, но прозвучало оно ласково. Гости исчезли, оставив его одного в разгромленной студии. Он даже не услышал, как хлопнула дверь. Глядя прямо перед собой... Он пытался освоиться со своим ближайшим будущим, словно оглушал себя дозой спиртного. Впереди у него ночь, чтобы отыскать свою мастерскую и свое мастерство.